Голова 56. Праздник. Адамаск внимательно следил за тем, как маленькая девочка мелкими неумелыми шагами идет ко мне. Последний раз ее видел в тот день, когда вернул матери. Она так истошно кричала, что решил ее пока не посещать. Зря, она сильно изменилась. Такая смелая и уверенная, совсем меня не боится и смотрит с интересом. Немногие мои наследники могут похвастаться тем, что достойно прошли свое первое испытание. Некоторые орали и хватались за мамину юбку. Я не люблю капризно детей. Если они не способны вести себя по-взрослому, значит пусть пока подрастут, сюсюкаться с ними не хочу. «По сути, маленькую девочку я видел впервые, осознал, что дочь – это очень даже неплохо, от нее не ждешь подвигов, а значит, не будешь разочарован. Ей достаточно быть просто хорошенькой». У Дамале этот пункт был выполнен на все сто. Белокорые вьющиеся волосы по плечи, яркие умные глаза, по-детски пухлая личико Она была словно божественное существо, захотелось взять ее на руки и прикоснуться. Дамале проявляла неподдельный интерес, смотрела в самую душу своими синими глазами и улыбалась, будто она уже все понимает, хоть на самом деле совсем крошка. Она говорить-то умеет? Не представлял, что я могу у нее спросить и не хотел выглядеть идиотом на случай, если она меня не поймет, поэтому тоже смотрел и улыбался. Мой опыт общения с маленькими детьми сводился к нулю. В таком возрасте все наше взаимодействие состояло в том, что я признавал мальчика наследником. Поэтому, в отличие от остальных детей, эта девочка моментально завладела моим сердцем. Казалось, более милое существо найти сложно. Ей нравилось сидеть у меня на руках. Вцепившись в меня маленькими ручонками, она довольно смотрела на всех э, сверху вниз. И мне ей хотелось показать весь мир. Так и отправились с ней вместе на праздник в следующий зал. Мы прошли первые ну а потом расселись все остальные члены Семли и высокопоставленные лица. Ждали, когда же к нам присоединиться Олексом. Кажется, она подошла самая последняя, я уж думал не придет. Вежливо кивнула мне, почти не поднимая глаз, села с другой стороны от Дамале. Она была вновь прекрасна, что не могло не радовать. Люблю, когда меня окружают красивые женщины. Мне даже стало интересно, насколько ей промыли мозги и научили жить по местным правилам. Ведь вокруг много помощников, которые знают, как лучше. Возможно, она сейчас такая же, как все. Хотя о чем я, она уже не как все, она подарила мне прекрасную дочь, и я постараюсь быть терпелив по отношению к ней. Девочка обрадовалась маме и забыла про меня, забралась к ней на руки и принялась играть ее волосами. Было даже обидно, но я все понимал, что конкурировать с мамой пока не могу. Алекса нервничала, это было видно. «Что, не терпится, не терпится покинуть данное мероприятие?» – спросил я на ее языке, чтобы нас никто не понял. Вряд ли кто-то из моих жен на досуге занимался изучением иностранных языков. Она растерялась, неестественно улыбнулась и ответила на чисто малаганском. «Нет, что вы, здесь очень интересно». Я раздраженно откинулся в кресле. «Ты плохая актриса, и меня раздражает твое притро... притворство. Давай договоримся так. На своем языке ты можешь мне говорить всегда правду, какой бы она ни была». «Обещаю, тебе за это ничего не будет». На ее лице появилось смятение и спух. «Неужели я так страшен? По-моему, очень даже лоялен». Алекса на автомате прижала к себе девочку, и мне сразу стало ясно, что больше всего она боится потерять ее. «Что ж, это можно использовать в своих целях». Она думала не так уж и долго, а потом ответила. «Нас дочкой тут ненавидит каждый из присутствующих, и мне не очень приятно здесь находиться». «Почему же? Я считаю домале просто умницем!» Мне нравилось ее решение рискнуть, несмотря на то, что наверняка ее учили другому. «Вы можете идти и делать, что вам хочется, я разрешаю!» Она растерялась и хоть только что сама сказала, что с радостью уйдет сейчас, покинуть помещение не торопилась. домале пойдем домой, ты устала?» «Да, мама, я хочу спать!» Алекса неуверенно встала, поклонилась мне, а девочка помахала рукой, и они ушли. Конечно, все были более чем удивлены, и каждый проводил их любопытным взглядом. Вскоре они скрылись, и праздник вернулся в свое русло. Немного даже завидовал им, потому что тоже бы с удовольствием ушел куда-нибудь в тихий уголок, но мне нельзя, присутствующие, затаив дыхание, ждали моего внимания. Одна красивее другой, и абсолютно все с обожанием смотрят на меня. Разве это не рай? Всегда любила женщин и считал, что одна это слишком мало. Уже присматривал, с кем бы провести сегодняшний вечер. Камила сегодня особенно хороша, и настроение у нее подходящее. Люблю ее за легкость и веселый нрав. Стараюсь уделить время каждой, но сколько их? Около 50? Некоторых словно вижу впервые. Пока Камила моя фаворитка, и на других даже смотреть не хочется. Но сегодня, наверное, все же выберу Миранду. Пошногрудая рыжая красавица. Никто лучше нее не делает нет Сегодня я устал и не способен на подвиги. Отложу Камилу на завтра. Олекса. Я вернулась домой и была спокойна. Постаралась уложить дочь, но она развеселилась от переизбытка новых эмоций, ни в какой не хотела спать. Я и сама не могла долго заснуть. Не верила Адамаску ни на грамм и чувствовала себя мышкой в руках кошки, которая отпустила на мгновение, чтобы опять забрать потом в свои когти совершенно неподходящий момент верить ему или нет но в одном он абсолютно прав вратья никогда не умела поэтому может и действительно лучше даже не пытаться за окном был привычный розовый свет ночи почему-то опять вспомнился дом на земле дивная красота того мира. Хоть бы взглянуть на него во сне. За все время, проведенное здесь, я не видела снов. Ни кошмаров, ни хороших. Это удивительно. Раньше каждую ночь были разноцветные сновидения. И частенько я их запоминала. Тут ничего не снится. Или не помню. Видно и правда умерла какая-то часть меня.